у т и н а событий плелась все быстрее, все гуще. В ту же весну, 18 апреля, с Москвы пошло посольство к хану м е н г л и г и р е ю в Крым. Его повел князь Иван Иванович Звенец, толстый, рособородый человек с глазами на выкти. Иван Васильевич прощался с ним в великокняжьем покое, и при последних инструкциях присутствовала Софья ф а м и ш н а «И ты, Иван Иванович, сказывай хану Менгли Гирею, так, что де я ему царю челом бью, — говорил Иван в а с и л ь е и ч не упускай того, зови его царем почаще, они татари это больно любят. И сказывай ты хану так, — велит де тебе сказать, князь великий, что де он от тебя многие клятвенные грамоты имеет, и тебе он клятву шерть дал тоже, и ты де мне в тех грамотах писал, что если пойдет Ахмат-царь на меня, великого князя Ивана, тогда ты, царь Менгли-гирей, сядешь на коня и пойдешь против Ахмата же, а ли царевичей своих п о ш л ё ш ь И проси ты, Иван Иванович, чтобы он, Менгли-гирей, царь, мне на то ярлык крепкий дал, что так оно и будет. «Княже великий!» — возразил князь-звенец, поглаживая бороду. «Дело-то ясно!» Клятву такую менгли гирей давывал и ярлыки писывал, а е ж л и он вдруг ореть писать ярлыки не поводит, чего тогда? — Правда-то одна, — ответил Иван Васильевич, — одна она, правда-то, и раньше, и теперь. А ты все же стой на своем, проси ярлыка опришного по той, по передней правде, чтоб тот новый опришный ярлык, старый бы ярлык крепил. И чтобы идти нам с ханом вместе на всех в обчих недругов юоаннес прервала мужа софиь фаминишна подумай скажешь ты прямо чтобы менгли герей на ахмата царя шел он может забояться силён ди ахмата царь а ты супруг мой так советуй что если де он менгли герей схочет то пусть не на ахмата царя идет а на его орду Ахматову пустую ударит, как оттуда Ахмат-царь на Москву уйдет, и силы дома не останется. Пусть г декрымцы а х м а т в Орду с тылу заряд д да о г р а б и т а и то добро. Иван Васильевич взглянул на жену, потом на и в а н и в а н о в и ч Слыхал, Иван Иванович, а, крепко слово, и говори еще так, какую де помощь схочет дать он менглигирей? то бы и прописал в своей грамоте слово в слово. Понял. Иван Иванович поднял вверх обе свои большие руки и молча качнул головой. «Иоаннес», — продолжала Софья, — крутила она синий перстень на левом безымянном, «говори так, однако, чтобы и нам не трудно было. Пойдет Ахмат-царь на нас, либо нет, пока не видно, наказываясь с того...» Так, послу, чтобы нам было можно, ежели нужда будет, и с Ахматом царем пересылаться вестями? А скажет м и н г л и г и р е й что де тебе, великому князю московскому, с Ахматом царем послами не пересылаться бы? Ты, княже, должен ему отговаривать, как г де мне послов моих к Ахмату царю не слать? Земля д и моя с его землей на одном поле сходится?» Надо бы нам и с Менгли Гиреем в договоренности быть, однако не так, чтобы тот крымский царь тоже нас голыми руками взял бы запросто. Вместо Орды д да о Крым на московскую шею посадить. О, то все одно! «Хрен редьк не слаще!» — сказал качнувшись Иван Иванович и опять поднял ладони вверх. «Правду молвит государыня, сущую правду!» Отмолившись большим обычаем в Успенском соборе, Посольство ушло, потонуло в весенних степях, Протянувшихся туда, к самому Крыму, к Черному морю, Уплыло по душистому морю весенних трав, Обрызнутому миллионами цветов. Никому еще не принадлежала эта степь. Еще вольна в т у н и и в пустье Лежала пока эта большая земля, ожидая того, кто станет ее хозяином.